Глава седьмая. Леди Одра Линвуд. Запись в дневнике. Сомерсет Парк. 1 марта 1845 года. Дружочек. И снова смерть заглянула в Сомерсет Парк. Отца глубоко потрясла гибель мистера Саттерли. Кузнец долгие годы служил в наших фамильных конюшнях. Отец отметил, каким верным и искусным мастером тот был, как тяжело будет его заменить. Но потом добавил, мол, настоящая трагедия заключается в том, что после кузнеца остался сын всего на несколько лет старше меня. А самое худшее вот что. В наследство мальчику остались лишь долги отца. «Сплетни среди слуг ходят самые разные». Говорят, мистер Сатерли имел пагубное пристрастие к азартным играм. И хотя приходский констебль постановил, что смерть наступила в результате сердечного приступа, по общему мнению, пусть они и не разбираются в этом. Кузнеца убили из-за денег, которые тот задолжал. Я в ужасе помчалась к отцу. Когда я спросила его, нет ли среди нас убийцы, он погладил меня по голове и велел не тревожиться. и сказал, что заверил мистера Саттерли, если с кузнецом что-то случится, отец о его отпрыске позаботится. А поскольку ребенок еще слишком мал, чтобы справляться самостоятельно, отец стал его официальным опекуном, и со следующей недели мальчик будет жить у нас. Я чуть не упала на месте. Отец поинтересовался, не против ли я, что показалось мне весьма лесным. Разумеется, я ответила, что мы должны сделать все от нас зависящее, дабы помочь сироте. Но в глубине души меня завораживала мысль заполучить приятеля моего возраста. Я доверяю тебе, дружочек, но товарищ по играм из плоти и крови пришелся бы очень кстати. Я всегда мечтала о сестре или брате. Тогда тайна Линдвуда стала бы еще интереснее. Я даже начала возлагать надежды на этого сиротку. Боже мой, я только сейчас поняла, что даже не знаю его имени. Из-за ненастья мы с отцом не поехали верхом и провели день в библиотеке, наслаждаясь сладким пирогом и горячим чаем, пока ветер и дождь хлестали в окна. За нами с привычно суровым видом наблюдал портрет дедушки. Раньше в детстве он пугал меня. Его глаза следили за мной по всей комнате. Деда я помню смутно. Слишком мала была, когда тот умер. Но вот что странно. Глядя на его нарисованное лицо, я четко представляю, каким он был. Что-то копошится в глубине памяти, что-то живое. Но когда я задерживаюсь на этой мысли, пытаясь ухватиться за нее и вспомнить больше, на сердце наваливается тяжесть и нет силы сделать вдох. Дождь продолжается, даже когда я пишу эти строки. А вдруг я не понравлюсь этому мальчику? Вдруг он окажется злым и станет подкладывать змеи в мою постель? Вдруг отец в итоге полюбит его сильнее меня? Я часто слышу о том, как изменилось бы наше будущее, родись я мальчиком. Тогда нам не пришлось бы тревожиться о Сомерсете. Вот в чем все дело, дружочек. Вот она, жестокая правда. В моем распоряжении все жизненные блага, и если не считать горечи утраты, я должна быть счастлива. Я люблю отца, но он не умеет выражать свою любовь. Ходят слухи, что дедушка был весьма холоден. Я начинаю думать, что детей нужно учить любви так же, как счету и игре на фортепиано, даже тех, кто не станет наследником. Особенно тех, кто не станет наследником. Прошу прощения. Сегодня моя душа полнится страданиями, а не благодарностью. Такое трагическое чтение. Но кто, интересно, будет все это читать? Уж точно не тот, кто надеется на счастливый конец. Как странно, что я это написала. Неужели я уже потеряла надежду? Ведь мне нет и четырнадцати. Понадобится чудо, чтобы избавить меня от этого. отчаяния.